Глава четвертая Матушка-настоятельница, я приникла к губами к перстню с белым камнем, символу чистоты Святой Девы и ее платонической любви к Богу. Поднимись, дитя мое, что тебя привело в столь поздний час? Голос настоятельницы был тих, под глазами лежали черные тени. День выдался непростым. Я получила письмо от брата еще утром, но никак не решалась подойти к вам. Я встала с колен и проследовала к дивану, на который указала матушка. Села рядом с ней, расправила на коленях балахон, который полагалось носить послушницам, какому бы классу общества они не принадлежали. Невзрачная одежда уравнивала, а низко надвинутый плат и вовсе делал безликими. Россыпь подсыхающих болячек на моем лице все еще беспокоило, но повязку снять разрешили. Как мне объяснили, корочки через день-два отвалятся и следа не оставят. Это успокаивало. Монахини и я с ними по-прежнему ходили на холмы. Территория, охваченная сорняком, оказалась слишком велика, и мы боролись с сугучом то на одном пастбище, то на другом. Прочувствовав, что может случиться, если я забудусь и вновь схвачусь за открытый участок тела, я сделалась более осторожно. — Плохие вести? — настоятельница подобралась. Горестные складки легли по обеим углам ее рта. Она уже приготовилась услышать то, что ей не понравится. «Конт зовет меня, и я без раздумий исполню его приказ. Ведь я не могу ослушаться главу рода. Но меня страшит судьба нашей обители после моего ухода. Не наврежу ли я?» «Да, лорд Джавир Корведук придет в ярость, если узнает, что мы позволили тебе уйти». Я кивнула, подтверждая опасность ситуации, и достала из кармана сложенную в несколько раз бумагу. Я написала прощальное письмо, которое оставлю на видном месте. Там я жалуюсь, что меня испугали угрозы дочери императора и ее неприкрытая ненависть ко мне, что я боюсь за свою жизнь. Пусть дофина будет виновата в том, что я сбежала. А вы? Вы не сразу хватитесь меня. Завтра с позаранку все снова пойдут на холмы. Мы так тщательно заматываемся в тряпки, что порой трудно разобрать, кто работает в паре шагов от тебя. Я воспользуюсь этим. Никто не заметит, что меня нет. Тебе есть во что переодеться?» Матушка не спешила отговаривать. «Значит, готовилась к подобному исходу. Я выстирала платье, в котором прибыла в монастырь. Ты его хотя бы померила? Боюсь, твоя фигура сильно изменилась. Да, оно жмет в груди, но я накину сверху платок. Эх, милая!» Настоятельница поднялась и поманила меня за собой. Мы спустились в подвал, но свернули не в ту сторону, где располагалась библиотека, а в противоположную, что меня несколько удивило. В конце коридора находился лишь склад старой мебели и всяких ненужных вещей, которые стаскивались сюда в надежде, что когда-нибудь пригодятся. Позвенев ключами, матушка открыла подземное хранилище. В монастыре все тщательно закрывалось. Даже в помещениях, где спали монахини, На дверях стояли нешуточные засовы. Как мне пояснили, монастырь за века существования пережил немало нападений и грабежей, и крепкие двери с надежными замками спасли не одну жизнь. Протиснувшись между скамьями, что совсем недавно стояли в молельной комнате, я помогала снести их сюда. Настоятельница протянула мне лампу. «Держи». Я подняла ее выше, чтобы рассмотреть огромную в полтора человеческого роста картину, Висящую на стене. Время не пожалело ни раму, ни полотно. На рисунке с трудом угадывались фигуры согбенных людей. И лишь венец, надетый на голову святой девы, что тянула руки к обездоленным, по-прежнему горел золотыми красками. Заслужившим милость да воздастся! произнесла настоятельница и, вставь на цыпочки, дотронулась до венца. За стеной скрижетнула и полотно отъехало в сторону. — Потайная дверь? — прошептала я и не несмело шагнула за порог. Хлопка ладонями хватило, чтобы полыхнули магические лампы. И вновь я удивилась. Зачем в подвальном помещении подобная роскошь? Светильники, дарящие голубой свет, наверху не применялись. Все довольствовались живым огнем. Слишком дорого их содержание. Требуется постоянная подпитка магией. Сколько еще секретов хранит монастырь? Ответом мне послужила скупая улыбка настоятельницы. Слов не требовалось. Мы находились в самой настоящей сокровищнице. Я с интересом разглядывала потемневшие от времени сундуки. Из-за нехватки места их пришлось сложить друг на друга. Свернутые в рулоны ковры и ткани, основательные стеллажи с посудой, ларцами и подсвечниками, ряды картин в золоченых рамах и просто горы одежды. Она была всюду висела на крюках, лежала в мешках или просто на полу. Здесь хранятся вековые пожертвования и то, что нам удалось спасти в смутные времена. Да, одежду мы тоже собирали. Нам она без нужды, а вот в таких случаях, как твой, может пригодиться. Вот эту, она подошла к стопке, прикрытой темным занавесом, мы забрали из дворца. На наше счастье его не успели разграбить, подоспел ваш дядюшка. Тряпки он выкинул за ненадобностью. Правда, перед этим спорол жемчуг и драгоценные камни, если таковые имелись на нарядах. Так что прости, но изумрудного венца, полагающегося к этому платью, у нас нет. Оно принадлежало моей матушке? Я затаила дыхание, расправляя подол из парчи. Моя настоящая мама, если и видела подобную одежду, то только в музее». «Вы предлагаете взять платье с собой?» «Что ты! Не стоит расхаживать в парче по проселочным дорогам! Мы выберем одежду поудобнее и не такую заметную!» Настоятельница прочла записку Конда, поэтому следовало его требованиям. Ранним утром, когда сестры отправились на холмы, я дошла с ними только до ворот и вернулась под предлогом, что забыла перчатки. Быстро переодевшись в строгого кроя платье, И, покрыв голову легким палантином, кайму которого украшали вышитые гладью неяркие цветы, я выбежала на задний двор, где уже ждала настоятельница. Ну что ж, она придирчиво повертела меня, не забыв поднять подол и осмотреть ношенные, но вполне добротные башмаки. Не зря мы полночи возились. За дочку пца средней руки сойдешь. Я вздохнула, вспомнив необыкновенной красоты наряды, которые мне довелось потрогать. Откопав в лежащей на полу куче серое платье и такой же неприметный плащ, что сейчас висел на сгибе моего локтя, матушка осталась довольна. Натильную рубашку позволили оставить монастырскую, а вот полагающиеся под платьем юбки за одну ночь сшила сестра Басилия. Она единственная, кроме настоятельницы и ждущего меня в коляске казначея, знала, что я ухожу навсегда. Поэтому прощались мы рано утром когда она принесла нижние юбки и что-то вроде панталон, которые я попросила, вопреки здешним обычаям, сшить для меня. Широкие, они больше напоминали шаровары, но я и им была рада. Не хотелось разгуливать по незнакомому миру с голым задом. Наш казначей довезет тебя до развилки. Он едет в город по делам, поэтому ему не следует отклоняться от привычного пути. Если монастырскую повозку заметят на Тергенском тракте, Леохиму на допросе трудно будет выкрутиться. — Вы думаете, организуют дознание? — Конечно. Исчезла принцесса, могущая претендовать на престол. — Но разве женщину допустят до правления Рагувердам? — Не ее саму, так супруга или сыновей. Поэтому дальше тебе придется идти пешком. Матушка быстро расцеловала меня и сунула в руки узелок с провизией. Мешочек с деньгами я получила еще ночью. Главное Никуда не заходи и не останавливайся. Тогда до темна доберешься до хромой утки. А если нет? Если я окажусь не такой расторопной? Выбери постоялый двор побогаче. Их на тракте много. Всяких. Настоятельница смахнула слезу и постаралась улыбнуться. Выходило плохо. Ни за что не отпустила бы, если бы не понимала, какая тебе уготована участь. Я обняла ее. Прижавшись к плечу, прошептала. — Я знаю. Если я попаду в руки дядюшки Джавира, то долго не проживу. Как только рожу Фельстану наследника, участь моя будет решена. Они получат дитя королевской крови и упрочат свои позиции. А я окажусь ненужной. — Ты всегда была умной девочкой. Настоятельница погладила меня по голове. Даже когда малютка и приезжала к нам с отцом. — Я была здесь раньше? Настал тот случай, когда можно было произнести «Простите, я не помню». «Да, вы довольно часто вместе посещали монастырь». Пока не произошел несчастный случай. В серых глазах матушки светился призыв слушать ее внимательно. «На тебя упал подсвечник. Один из тех, что стоят в молельне у алтаря. Твой отец нечаянно опрокинул его». «Я не раз видела эти массивные напольные канделябры». Железные, с мраморным основанием, они по обыкновению стояли на возвышении. Мне даже довелось их двигать. И если такой упал на маленькую Адель, то просто чудо, что она осталась жива. «Было много крови?» — я уже понимала, к чему клонит настоятельница. Ее рука гладила меня по тому самому плечу, на котором три года назад появился шрам. «Много. Даже пришлось шить», — одними губами произнесла она. Как же удивительно складывались события. Оказывается, все то время, что я жила в монастыре, матушка знала, что к ним попала не настоящая Адель. Однако ни взглядом, ни словом не обмолвилась, что я самозванка. Взялась обучать грамоте и прочим наукам и старательно возвращала память, хотя понимала, что нельзя вернуть то, чего нет. Она даже повторила шрам, как у настоящей Адель. Лишь бы ни у кого, кто близко знал принцессу, при встрече со мной не возникло сомнений. С возрастом может вытянуться лицо, увеличиться нос, но шрамы, полученные в детстве, никуда не денутся. И если до этого момента я списывала ее доброе отношение ко мне на принадлежность к королевскому роду, то теперь видела, матушка старалась не ради меня, а ради мальчика, попавшего в сложную ситуацию. Радиконда, истинного короля Рогуверда. То ли благодаря россыпи подсыхающих болячек, то ли из-за неприметной серой одежды, в которой я была похожа на спешащую по делам мышь, но на Тергенском тракте не обнаружилось ни одного бездельника, что пожелал бы увязаться за мной. Я шла так быстро, как только могла, и останавливалась лишь за тем, чтобы глотнуть из бутылки воды. Тракт представлял собой плотно укатанную дорогу, где в оба направления сновали повозки. Идти приходилось по самому краю, и я от души наглоталась пыли. Пару раз пришлось скатиться в канаву, но то происходило скорее от испуга, чем из-за желания лихого извозчика наехать на меня. На тракте было шумно, грязно и бестолково, особенно там, где скопление домиков порождало скопление людей. Здесь еще и пахло отвратительно. «Посторонись!» – частенько кричали мне. «Чего вылупилось? «Под копыта хочешь угодить?» В очередной раз, откашлившись от пыли и глотнув из бутылки, я огляделась. Одинаковые домики, отличающиеся друг от друга лишь степенью обшарпанности, людская суета, усиливающаяся в том месте, где есть возможность отдохнуть и перекусить, на тракте все подчинялось обслуживанию путешественников. Вот и на этой небольшой площади шла торговая возня. Лотки со снедью перемежались бочками с водой и с чем-то еще кислопахнущим. Уточнять я не решилась, достаточно было взглянуть, как путники прикладывались к одной и той же кружке. Чтобы так смело хлебать после опухшего от выпивки бородача или икающего старика, тара как минимум должна быть магически защищена. Но весьма сомнительно, что у каждой бочки с водой стоит по магу или торговки пользуются каким-нибудь дорогим амулетом. А потому напрашивался определенный вывод. Вот одна из причин, по которой в Средневековье так быстро распространялся мор. Я уже не говорю о качестве воды. В монастыре пользовались святым источником, а я так вообще пила только кипяченую. Прихоть принцессы. «А кому пирожков с котеей?» — позвала румяная женщина, кутающая лоток с горячей выпечкой куском стеганого одеяла. Пахло так, что я захлебнулась слюной, но, опасаясь испробовать кошачьего мяса, на призыв не поддалась. Спросить же, что такое котея, не решилась, боясь выдать себя с головой. Если я ожидала шагнуть с монастырского крыльца в таинственное средневековье со всеми его чудесами, о которых читала, то сейчас, идя по пыльной дороге, была несколько разочарована. Ничего необычного вокруг не происходило. Дома как дома, без особой архитектуры и красивостей. Некоторые подворья предпочитали уединение из тыла их прикрывали лес или поле, другие же сбивались в кучку и жались друг другу заборами. Единственным развлечением, кроме рассматривания проезжающих поодиночке или целыми отрядами рыцарей и прочего люда, символизирующего дух времени, служило разглядывание вывесок, которыми украшались торговые лавки. Художники делали акцент на картинку, а не на название заведения, что было вполне понятно. Они старались ради безграмотных людей, чтобы те случайно не попали вместо какой-нибудь харчевни в дом наслаждений. Дома наслаждений. Особенно поразила натуралистичность их вывесок, сумевшая вогнать меня в краску. Нет, как жительница мегаполиса и давний пользователь интернета, я знала, в каких позах и какими способами мужчина может удовлетворить женщину. Но видеть все это на счетах в богобоязненном обществе было неожиданно. Я, не веря своим глазам, даже замерла возле одного из таких рекламных щитов. Уж очень занимательно в заведении под названием «Страстный кабель изображался групповой секс. Но не он подтолкнул меня остановиться. Третьим в группе был не человек. Я покачала головой. — И правда, милая, срам один! Проходившая мимодородная тетка с корзиной яблок на локте Прикрыла рот уголком полотка. «Да императора у нас подумать о таком безобразии не могли! А сейчас глянь, что делается!» «Однако», — произнесла я, понимая, какие нравы царят в имперском Рагуверде, «выходит, мне еще повезло, что все три года я провела в монастыре, а не где-нибудь на улице, как обычно случается с теми, кто не имеет жилья. Желаете испробовать? Или только посмотреть?» Неожиданно раздавшийся вкратчивый голос заставил нас с теткой подпрыгнуть. Мы буквально понеслись от него прочь, а в спину продолжали кричать. «Псы у нас смирные! Выученные! кабели всех мастей! Еще пожалеете, что отказались! Один раз живем!» Больше я не останавливалась. Как набрала скорость, так и летела, надеясь до ночи добраться до хромой утки. Благо, что в этом названии ничего крамольного не углядело. И если до встречи с кобелем я еще намеревалась напроситься в какую-нибудь попутную повозку, пусть даже в телегу, то теперь сто раз подумала бы, прежде чем с кем-нибудь заговорить. Королевство, где свободно предлагают всякие гнусности, может порадовать еще более изощренными развлечениями, быть участницей которых я воздержусь. Ближе к ночи Когда сумрак поглотил большинство красок, а мое «лететь» сменилось на «тащиться», жару вытеснил холодный ветер, и мне пришлось накинуть на себя плащ. Желудок все чаще подвывал от голода. Я отложила перекус из-за боязни задержаться в пути, но башмаки начали предательски путаться в подоле, что привело меня к мысли устроить привал, пусть даже на обочине дороги. Вытянув ноги и вяло жуя кусок сыра, Я посматривала по сторонам. Не хотелось заночевать в месте, где непрестанно снуют вооруженные люди, а их на этом отрезке тракта было большинство. Успокаивало лишь то, что одежда воинов имела одинаковую расцветку, сочетание темно-коричневого с охрой, что говорило о принадлежности радников к одному отряду. Уже разбираясь в местных порядках и ценах на крашеную ткань, я смело могла заявить, что все они принадлежали одному и весьма обеспеченному хозяину.